водил байкинский вахмистр Дорофей Золотухин, рыжебородый, неразговорчивый старовер, храбрец, боявшийся на этом свете одного лишь табачного дыма. Вторая сотня ходила под началом старшего урядника Филиппа Масюкова, и в ней тоже редкий казак не доводился другому кумом или сватом. Уровский медвежатник Андрон Ладушкин, черный и хитрый, как ворон, командовал третьей сотней, казаки-таежники, из которой не тратили зря ни одного патрона,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 В этом он опирался на сочувствие большинства своих дружинников. Генерал Мациевский, командовавший Семеновскими войсками в Восточном Забайкалье, вскоре после Богдатского боя прислал Каргину распоряжение отправиться с дружиной в поселок Зеренский и сжечь в нем все дома, ушедших в партизаны. Выполнить его распоряжение Каргин наотрез отказался и был отстранен от командования дружиной.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 В ограде стояли у заборов иконовизи и расседланные кони с надетыми на морды торбами, прохаживался дневальный в белой папахе и в крытом защитного цвета материи японском полушубке. Каргинаун встретил сердитым окриком. «Кто ты такой? Что прешь прямо в ограду?» «Я хозяин этого дома». «Ну, раз хозяин, тогда можно. А закурить у вас хозяин не будет?» «Не курю, браток».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 «Боюсь, что нет. Таковы законы борьбы. Наша трагедия в том, что мы враги подавляющей массы своего народа. Мы защищаем свои бывшие права и привилегии. А кровные интересы народа требуют, чтобы мы были лишены всего этого раз навсегда. Таково положение вещей». «И чем же все это может кончиться?» — внутренне холодея спросил Каргин. «Если японцы наводнят своими войсками все за Байкалье и Дальний Восток...»